Деньги нужно тратить. В американских соцсетях гуляет история про Рональда Рида. Он был уборщиком и работал на заправке. Рональд умер в возрасте 92 лет и завещал почти 5 миллионов долларов на благотворительность. Рид ездил на старой машине, жил в простом доме, покупал обычную еду и одежду, не путешествовал. Большую часть денег он инвестировал в покупку акций. Его друзья и близкие очень удивились, когда узнали, сколько денег удалось скопить старику. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что сам становлюсь таким же. И мне это не понравилось. В январе 2024 года ко мне на интервью пришел мой давний приятель, Миша Такавинин. Миша – основатель АМУ инвестор и мудрец. Беседа настолько шокировала меня, что после я какое-то время не мог прийти в себя. В ролике была куча инсайтов, но мне больше всего понравился вот этот – Позвольте вам процитировать наш диалог. «Михаил. Деньги сами по себе не имеют ценности. Мы зарабатываем деньги, чтобы их потратить. Да, может быть не сегодня, может быть завтра. У тебя должно быть разумное потребление. Если ты зарабатываешь 500 тысяч рублей, а тратишь из них 450 тысяч, ты идиот. Но если ты зарабатываешь 5 миллионов рублей, а тратишь 450 тысяч, ты тоже идиот. Ты тратишь самое ценное – время и жизнь, вместо того, чтобы получать удовольствие». Есть здоровая норма потребления, твоя задача – растить доходы, но еще важно – растить свои расходы, просто держать их в неких здоровых рамках. Я. «Миш, научи, пожалуйста, меня, потому что я как раз такой. У меня не получается, зарабатываю в 5 раз больше, чем трачу, и не очень понимаю, как в Москве потратить больше 500 тысяч». «Ну камон, это не так трудно сделать, как тебе кажется». Есть одна простая мысль, с которой нужно жить и которую нужно прожить, что деньги надо тратить не с умом, а с удовольствием. Михаил. У меня есть пример. Однажды я захотел купить вторую машину, я решил выбрать правильную машину. Я купил новую Volvo XC60. Она была идеальная по всем параметрам, соотношение цена-качество и так далее, но она не вштыривала вообще. Это была хорошая машина, офигенная, кожаный салон, все было хорошо. Я продал ее через три месяца с большими потерями, а затем купил Infiniti, которая была дороже и вштыривала. И с тех пор, каждый раз, когда я прихожу к жене и говорю, я тут сравниваю по цене качеству, она говорит мне, не надо тебе покупать Вольво. Это важный урок, причем удовольствие у каждого свое. Вот мой папа, например, любит путешествия и рестораны, я, например, прохладно отношусь и к путешествиям, и к ресторанам. Мы, кстати, завидуем людям, которые могут получать удовольствие от трат денег. Я завидую человеку, который может пойти и купить сумочку из крокодиловой кожи за 100 тысяч долларов и кайфануть. Счастливый человек. Большинству людей этот кайф недоступен. Потому что умом мы понимаем, что это бред сивой кобылы. Это идиотизм какой-то. Никакого кайфа в этом нет. Еще одна мысль. Самая основная проблема больших заработков – это потеря удовольствия от заработков. Я, например, из принципа не пытаюсь разбираться в вине. Когда-то я сказал себе, что ни в коем случае не должен разбираться в вине. Потому что как только я начну разбираться в этом, я испорчу себе жизнь. Я перестану получать удовольствие от вина. Мне надо будет покупать какие-то дорогие бутылки. Но эти дорогие бутылки будут меня напрягать. Жизнь превратится в кошмар. А так я обухаю все, что угодно и кайфую. Как только мы говорим, что деньги надо тратить не с умом, а с удовольствием, мы начинаем очень дорожить тем удовольствием, которое мы получаем от трат. И иногда, вдруг, мы начинаем слышать внутренний голос. «Стоп! Здесь что-то было. Кажется, я кайфанул. Так, назад-назад-назад. Мне здесь понравилось!» «Я. Правильно я понимаю, что мы действуем методом перебора?» «Михаил. Конечно, ты начинаешь очень дорожить теми вещами, которые тебя все еще торкают. И ты говоришь, как хорошо, что мне все еще нравятся лыжи. Ты говоришь... Давайте почаще кататься на лыжах, не экономить на отелях. Ты говоришь, как хорошо, что я от этого еще кайфую. За что я ругаю и движение ранних пенсионеров, да и вообще всех инвесторов. Что вы так про деньги-то? Что вы так на них зациклены? Во-первых, деньги – это худшая часть вашего капитала. Ваши компетенции, знания, знакомства и ресурсы в сто раз ценнее, чем эти жалкие гроши, которые вы пытаетесь приумножить. И второе – Деньги – это худшее, что вы можете протащить с собой в будущее. Они обесцениваются, ими надо управлять, их не съешь. Во всем есть здоровая форма. В накопительстве тоже есть здоровая форма. Знаешь, количество калорий в сосиске и стейке одинаковые. Да, можно вместо стейка съесть сосиску. Мы для этого их и зарабатывали, чтобы съесть стейк, а не сосиску. Да, конечно, если у тебя 5000 рублей в кармане, а ты на 4000 рублей покупаешь стейк, ты идиот. Но если у тебя миллион в кармане, и ты ешь сосиску, ты тоже идиот, понимаешь? Ни в коем случае нельзя попадать в синдром отложенной жизни. Это твой главный враг, с ним надо бороться. Я им тоже страдаю, как и все советские люди. Сразу вспоминается праздничный сервис, костюм на выход и так далее. Я передам твои слова моей 89-летней бабушке. Примечание. После этой беседы я пошел на рынок и купил здоровенную форель, а затем трехкомнатную квартиру.